Наталья Андреева, проигравшему достается жизнь. Он всегда восхищался ею, ее гибкими руками, восхитительным лицом, красотой ее движений, его чувства, чувство профессионала, влюбленного в свою модель. Но что-то случилось, что ее лицо по-прежнему прекрасно, но жесты скованные и убоги. Она не владеет своим телом. Да и она ли это девушка, одним взглядом, одним поворотом головы, сводящая мужчин с ума? Или перед ним самозванка, присвоившая чужую красоту? Но возможно ли такое? Он должен докопаться до истины, иначе сойдет с ума.